свеже революцией сорвала с места не то что целое сословие народы особенно много было евреев вот уж кому советская власть поначалу из горяча дала решительно все шалевшие, нелепые неприкаянные, беспривычные черты оседлости они потянулись в столицу не то мыкать своего невозможного иудейского счастья не то удостовериться лично что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 Неподкупные, фанатичные, безжалостные, прекрасные в своем идиотическом героизме. Именно они придали русской революции тот отчетливый иудейский привкус, от которого десятилетия спустя сами евреи яростно плевались. Кто ядом, а кто и самой настоящей кровью. Это, как говорил академик Линд, смотря с какой стороны рассудить. Впрочем, сам Линд